А теперь, ребята, внимание. Даю вам письменное задание. Давайте-ка вспомним смешные истории, которые были у вас на истории, географии, литературе, математике, физкультуре или даже в каникулы летом. Только хочу попросить при этом, чтобы истории ваши кончались такими словами: "И все засмеялись". Итак, Вспоминайте смешные случаи, а мы потом прочитаем лучшие. Тетрадь номер 3. Для смешных случаев, которые вспомнили ученики и ученицы 4, 5 и 6 классов СОЮ, и получили за них не двойки и не колы, а одни пятёрки. И вот эти смешные случаи. Я их не придумал. Я выбрал их из многочисленных писем, присланных мне читателями журнала Костёр, на конкурс, и все засмеялись. Этот конкурс длился много лет. Некоторые авторы за это время уже успели закончить школу, а некоторые, может быть, стали папами и мамами, родителями новых школьников. Изменились и географические названия мест, откуда приходили письма. Но я решил ничего не исправлять. Я оставить всё как было. От всей души благодарю авторов этих весёлых историй и ставлю им пятёрку за чувство юмора. Учитель смеха. Русский язык. Оригинальный пример. Ребята, сказала Маргарита Яковлевна, придумайте предложение с глаголом мчались и с перечислением однородных членов предложения. Когда вызвали Олега, он встал и прочёл По коридору мчались в припрыжку ученик, директор и завуч. И все засмеялись. Вита Мысник, Донецк. Витина сочинение. Мы писали классное сочинение. Учительница дала нам три темы на выбор. Портрет моего товарища, описание комнаты и мой четвероногий друг. Витя не знал, с чего начать. Потом стал заглядывать в тетрадки своих соседей и начал списывать то у одного, то у другого. И вот что в результате у него получилось. Мой товарищ среднего роста, зовут его Шарик, хвост у него крючком. Рядом с ним письменный стол и диван. Он весь рыжий, только одно ухо белое. Я люблю на нём сидеть по вечерам. Когда нам прочли это сочинение, то все засмеялись. Лариса Бычкова, Москва. Вводное слово. Темой нашего урока были вводные слова. Учительница написала на доске предложение: "Параллельные линии не пересекаются" и попросила придумать вводное слово к этому предложению. Несколько человек подняли руки, но учительница вызвала Олю, которая руки не поднимала. Оля немного помолчала, а потом неуверенно сказала: "К несчастью, параллельные линии не пересекаются. И все засмеялись. Марина Александенцева. Новокузнецк. Обиделся. Когда начался урок, нам раздали тетради по русскому языку. Ребята с нетерпением стали их листать, чтобы увидеть, какую отметку они получили за контрольную работу. Саша тоже открыл свою тетрадь. где на чистой странице было написано только одно предложение: контрольная работа. А внизу стояла большая двойка. Саша обиженно крикнул: "А за что пара? Ведь ни одной ошибки нет. Контрольная работа". И все засмеялись. Саша Титов, болотное, Новосибирской области. Хорошая погода. В рассказе, который мы читали на уроке, попалась фраза «отменная погода». Учительница спросила, «Ребята, как вы думаете, что означает отменная погода? Это хорошая погода или плохая?» Оля Михеева подняла руку и сказала, «Хорошая!» Правильно сказала учительница, но тут Оля неожиданно добавила, «Это такая погода, когда отменяют школьные занятия». И все погода. засмеялись Лёша Прохоров Саратовская область Иностранный язык Кошачье имя Учительница немецкого языка вызвала Толю. "Hast du eine Katz? У тебя есть кошка?" спросила Анна Петровна. "Ja, ich habe eine Katz." "Да, у меня есть кошка", ответил Толя. "Ich hast du eine Katz?" Как зовут твою кошку, спросила учительница. Их хайса Мурзик. Меня зовут Мурзик, радостно ответил Толя, и все засмеялись. Витя Соватеев, посёлок Ванавара Красноярского края. Диета Коли Воробьёва. Шёл урок немецкого языка. Эмилия Яковлевна сказала: "Я вам задала на дом составить рассказ меню на один день. Коля Воробьёв, зачитай нам своё меню. Глинный худощавый Коля начал по-немецки: "Я ем на завтрак булочку с сыром" и замолчал. Дальше попросила учительница, Коля продолжал молчать. "Всё ясно", сказала Емилия Яковлевна. "Наш Коля сел на диету". И все засмеялись. Алла Огородникова. Завода Уковск, Тюменской области. Лошадь в театре. Однажды на уроке французского Вера Павловна стала нас спрашивать по теме театр. Она повесила на доску таблицу с французскими фразами и попросила их перевести. К доске она вызвала Костю Мышкина. Тот вышел и уставился на написанное, притворяясь, что читает, а сам тянул время, ожидая подсказки. С первой парты раздался шепот. В театре есть сцена, Костя повторил. В театре есть сцена. Шёпот. В театре есть партер. Костя. В театре есть партер. Шёпот. В театре есть ложи. Лицо Мышкина выразило крайнее недоумение. Он сделал паузу и неуверенно заявил: В театре есть лошадь. И все засмеялись. Игорь Никитин. Горкий.